Глава 39 В последнее время у меня было много времени, чтобы подумать о Ральфе. Как мы познакомились, как стремительно поспешили пожениться, о нашей совместной жизни. Я любила его до безумия. В этом заключалась вся правда. Он вернул меня к жизни, коснулся моего черно-белого мира, и тот засиял всеми цветами радуги. От его энергии, от света, исходящего от него, у меня кружилась голова. Этот свет ослеплял, и я ничего другого не желала, только бы он был так же верен мне, как я ему. Я познакомилась с ним благодаря Мими, моей сумасшедшей начальнице. На самом деле мы вместе управляли местной публичной библиотекой. Как выяснилось, она наняла меня, чтобы привнести свежую кровь и встряхнуть персонал. В развивающейся винтажной одежде с непослушными волосами, отдельные прядки которых были покрашены в голубой и розовый цвет, Мими непрестанно вела нас в бой против угрозы закрытия. Она доставала местные компании, чтобы те оплатили нам новые стулья, столы и стеллажи для детской секции. Мастерская по ремонту оргтехники согласилась отдать нам списанные компьютеры и обслуживать их. Затем она объявила, что собирается запустить программу вечерних мероприятий, хотя мы и так работали допоздна. Прежде чем я узнала об этой ее идее, оказалось, что я назначена ответственной. Я старалась изо всех сил, организовала группу любителей чтения. «Неважно, что на первое собрание пришли только три человека, и лишь один из них прочитал книгу, которую мы собирались обсуждать. Я устроила показ старого фильма и нашла деньги на дешёвое вино и закуски. Средний возраст собравшихся был около 70, но с чего-то надо было начинать. Местная художница согласилась на неделю разместить у нас свои шедевры» а затем бесплатно прочитала лекцию о технике, в которой написаны картины. В общем, чем дальше, тем скучнее. Однажды Мими отозвала меня от стеллажей, где я раскладывала возвраты. «К тебе пришли с запросом на мероприятие», — сообщила она с загадочным видом. «Уверена, тебе понравится». У стола, разглядывая потолок, стоял молодой мужчина. Здание библиотеки, построенное в викторианском стиле, сохранило некоторые причуды того времени. От искусственных деревянных панелей в кабинете наверху до балок и стропил в стиле тюдоров на нашем этаже. Нормальные люди даже не замечали эти особенности. Мужчина, он был высок, со свободно не спадающими волосами и в еще более свободной одежде, казалось, витал в своих мыслях. Понятно, почему он так взволновал Мими. Бунтарь, романтик, вполне в её вкусе. Когда я подошла, он обернулся и, улыбаясь, протянул руку. «Ральф Уилсон». Его голос был нечто, богатый и сочный. Рука оказалась тёплой, с нежными пальцами. Рука — художника. «Поэзия», — добавил он. В растерянности я смотрела на него во все глаза. Мне было 26, но уже несколько лет не имелось постоянного бойфренда. И, честно говоря, я потихоньку привыкала к мысли, что останусь одинокой. И вдруг эта уверенность испарилась. Поэтические вечера. Его улыбка стала шире, когда он посмотрел на меня красивыми темно-карими глазами. «Мими говорит, что именно у вас надо спросить разрешение. Хелен, да?» Я увела его в тихую часть библиотеки, где мы могли поговорить, не беспокоя читателей. «Мими сделала вид, что страшно занята сортировкой заказов, но находилась достаточно близко, чтобы мы всё время оставались в поле её зрения. Каждый раз поднимая взгляд...» Я обнаруживала, что она наблюдает за нами с приводящей в бешенство ухмылкой. Как только он ушел, унося пачку бумаг о политике библиотеки и бланке на проведение мероприятий, она бросилась ко мне. «Ну как?» Было бы из-за чего так волноваться. Я сложила папки с информацией, собираясь убрать их на место. «Хочет проводить у нас поэтические чтения, но пришел в ужас, когда я сообщила, сколько мы берем». Она отмахнулась от моих слов. «И что из того? Можно сделать исключение? Поэтические чтения! Вот таким мероприятием и должна давать кров библиотека!» Я прищурилась. «Неужели? Никаких исключений! Разве не так ты сказала тому человеку из больницы скорой помощи святого Иоанна?» «Там другое!» Она подмигнула мне. «Ральф Уилсон! Звучит великолепно!» «Обручальное кольцо есть?» «Не обратила внимания. Солгала я». «Ты безнадёжна!» — фыркнула она. «Он профессиональный поэт?» «Учитель литературы. В школе». «Прекрасно!» — мими сияла. «Партнёрство с образованием — одна из наших целей. Давай-ка вот что сделай. Позвони ему. Скажи, что если он гарантирует, скажем, человек двадцать...» то мы предоставим ему помещение безвозмездно. Скажи в качестве эксперимента». Я взяла папки и отправилась в наш офис. Через несколько секунд появилась Мими. «Я вот тут придумала», — заворковала она. «И если захочешь надеть на вечер поэзии что-нибудь из моих вещей, просто скажи, ладно?» Я оглядела свои черные джинсы и темно-синий свитер, что-то вроде моей повседневной рабочей униформы, Затем перевела взгляд на разноцветный наряд Мими. «Спасибо, Мими», — поблагодарила я её. «В самом деле, спасибо, но я как-нибудь сама». В тот первый вечер поэзии Ральф, казалось, нервничал. Длинные пальцы всё время поправляли волосы. Он облизывал пересохшие губы. Я не стала суетиться, просто старалась помочь ему, чем могла. На подиуме появился маленький столик, а на нём графин с водой и стаканы. Давая ему время настроиться на выступление, я развлекала тех, кто пришёл пораньше, ничего не значащими разговорами на отвлечённые темы, и перед самым началом вечера сказала Ральфу, что выглядит он потрясающе. Ральф выступал последним. Совершенно очарованная «Я сидела позади всех», Ничем не примечательная девушка-библиотекарь, которая уже далеко за двадцать. Он пошуршал бумагами, откашлялся, нервно сделал глоток воды и, наконец, начал читать стихи. В этот момент он был похож на дирижёра, управляющего оркестром. В зале воцарилась тишина. Во-первых, его голос был восхитителен сам по себе, но и стихи тоже. Они лились, как песня, богатые и звучные, пробуждая чувства, почти исчезнувшие из моей довольно серенькой жизни. Страсть, сожаление, желание. Когда он закончил читать, наступила тишина. Кто-то кашлянул, какая-то женщина заёрзала на стуле. Я начала аплодировать. Медленно, театрально о чём тут же пожалела, все взгляды устремились на меня. Затем меня поддержал ещё кто-то впереди, и ещё, и ещё, и на меня обрушилось невыносимое облегчение. Меня переполняло счастье, что я могу снова исчезнуть, спрятаться за спинами других. После мероприятия Ральф пригласил кое-кого из присутствовавших выпить в баре за углом. Насколько он нервничал раньше, настолько уверенно вел себя теперь. Заказал шампанское и объявил вечер поэзии чудесным начинанием. Затем произнес тост, в котором назвал меня «ангелом милосердия». Один из его друзей, тоже учитель, даже закричал по этому случаю «Ура!». Глядя на шумную и веселую компанию, я чувствовала, как меня обволакивает дух товарищества хотя никого из этих людей я не знала прежде. Позже Ральф, почти всю вечеринку не сводившись с меня глаз, подошёл и сел рядом. Его тёплое бедро прижалось к моему. «Итак, мадам», — проговорил он бархатным сексуальным голосом, «похоже, мне надо поблагодарить вас за многое». При этих его словах прокуренный зал расплылся и исчез интересно сколько времени понадобится чтобы выразить всю мою признательность часы дни годы если конечно вы позволите мне начать мои щеки вспыхнули тело казалось наэлектризованным разумеется дело было в шампанском а еще в новизне но больше всего Это был просто Ральф.